Не суйся в их дела, чтобы они не занялись тобою. Знаешь ли ты, несчастный, что такое счастливец по праву? Это страшное существо. Это лорд.